Глава 2 Там сан смотрела вперед. Вереница фургонов тянулась через равнину, насколько хватало глаз. Кому бы первому не пришло в голову окрестить эти повозки шхунами прерий, умом и талантом природы его не обделила. Навесы действительно выглядели словно паруса кораблей, сверкали белизной под слепящим утренним солнцем. Густые клубы пыли из-под колес фургонов, Вполне можно было принять за гребни волн, несущих миниатюрные корабли через пустынное море. Большинство пионеров предпочитали езде ходьбу, чтобы избавить волов от лишней тяжести. И шли по полям обок от тропы, где пыль клубилась не так густо. Прочую живность мясных и дойных коров, коз, овец тоже гнали по травке под присмотром вооруженных хлыстами мальчишек с девчонками, и пастушеских псов, не позволявших норовистой скотине отбиться от стада. Идти там нравилось. На ходу у нее появлялось время для поисков травок, необходимых для снадобий. Тысячелистник от горячки, ивовая кора от головной боли. Найденное растение она заносила в дневник, помещая между страниц образчики незнакомых для опытов и изучения. Кроме того, ходьба позволяла мужчинам восхищаться ее сложением. Что толку выглядеть, как она, если вся красота пропадает впустую? Однако и это было еще не все. Просидевшую целый день в заточении под навесом фургона, Тамсон начинал терзать изнутри все тот же зуд. Неуемное, тревожное недовольство, рвущееся наружу, будто зверек из клетки, совсем как дома. Снаружи этот зверек – безрадостность, по крайней мере, мог побродить по окрестностям, а ей позволял передохнуть, поразмыслить. Правда, в то утро она очень скоро пожалела, что не осталась в фургоне. В ее сторону грузно неслась Бетси Доннер, вышедшая замуж за младшего брата Джорджа. Нет, строго говоря, неприязни к Бетси она не питала. Однако и симпатий определенно тоже. Несмышленая, простодушная, будто девчонка 14 лет, Бетси нисколько не походила на тех, с кем Тамсон дружила в Каролине, до тех пор, как вышла за Джорджа. На прочих школьных учительниц, особенно Исапель Топ, и на служанку Исабель, Хетти, научившую Тамсон разбираться в лекарственных травах, и на супругу местного пастора, умевшую читать по-латински. Как же Тамсон их теперь не хватало? В этом и заключалась главная ее проблема. Обоз шел вперед уже полтора месяца, и Тамсон раздражала буквально все вокруг. Ей представлялось, будто чем дальше они уйдут на запад, тем свободнее она себя почувствует, а ощущение ловушки, из которой не вырвешься, Тамсон вовсе не ожидала. Да, в первые пару недель развлечений хватало, Новизна жизни в фургоне, ночевки под звездным небом, необходимость с утра до вечера, каждый день бесконечного странствия занимать детей, придумывая для них игры, превращая игры в уроки. Одним словом, начиналось все как приключение. Но теперь все мысли Тамсон были заняты только непроходимой дорожной скукой, да тем, сколь многое они оставили в прошлом. «Сколь многое она...» оставила в прошлом. Как мрачная, неотвязная тоска по утраченному не унимается с пройденным расстоянием, а только крепнет. Против переезда на Запад Тамсон возражала с самого начала. Однако Джордж ясно дал ей понять, решение относительно средств к существованию всей семьи принимает он и только он. К Тамсон он явился владельцем крупного сельскохозяйственного концерна, сотен акров, возделываемых земель и огромного стада коров. «Я рожден, чтобы преуспеть. Предоставь управление семейным бизнесом мне, и нужды никогда знать не будешь», — посулил он. Его уверенность в себе казалась весьма заманчивой. Одинокая, Тамсон изрядно устала полагаться только на собственные силы после того, как умер от оспы ее первый муж». Потому и сказала себе, что полюбит Джорджа со временем. Придется, должна полюбить. И новое избавление от вечного непокоя, от чувства собственного бессилия, она не видела. Кроме того, что бы она еще не чувствовала, от Джори уж точно могла доверять. Брат счет Джорджа парой как раз для нее, и Тамсон склонна была в это поверить, склонила себя в это поверить. И вот Джордж пришел к ней с идеей переезда в Калифорнию. «Калифорния — край великих возможностей», — сказал он, почитав книги поселенцев, проделавших этот путь. «Разбогатеем, как не смели мечтать. Там мы сможем скупить тысячи акров земли, гораздо больше, чем когда-либо сумеем приобрести в Иллинойсе. Там мы положим начало собственной империи, а после передадим ее детям. Соблазненный столь колоссальным размахом но уговоры Джорджа поддался и его брат Джейкоб. Когда же Тамсон завела речь о дошедших до нее слухах о неурядицах в Калифорнии, разве там уже не живут мексиканцы? Не согласятся же они взять да отдать землю поселенцам. А все эти толки насчет грядущей войны с Мексикой на манер той, что случилось в Техасе, Джордж попросту отмахнулся. Американцы в Калифорнию толпами валят, возразил он. Будь это опасно, правительство бы не позволило. С этими словами он даже вынул из кармана любимую книгу: Наставление иммигрирующим в Орегон и Калифорнию за авторством Лэнсфорта Уоррена Гастингса, адвоката, проделавшего тот же путь в доказательство собственной правоты. И хотя вопросов у Тампсон еще оставалось великое множество, В глубине души ей хотелось обрести ту же надежду, что и супруг. Надежду на то, что в Калифорнии ее действительно ждет лучшая жизнь. Однако пока она просто увязла в бесконечном путешествии, окруженная только людьми, совершенно ей безразличными. Родней мужа. «Доброго утра, Бетси», — заговорила Тамсон, едва невестка приблизилась и кое-как изобразила улыбку на лице. Женщины вечно вынуждены улыбаться. Тамсон овладела этим искусством так хорошо, что порой сама себя побаивалась. «Доброго утра, Тамсон!» — откликнулась Бетси. «Невысокая, широкоплечья, широкобедрая. грудь же вот что квашня, никакой корсет не удержит. Новости слышала? Впереди в голове обоза мальчишка пропал!» Новостям Тамсон нисколько не удивилась. А босс уже постигла целая череда неудач. Беда за бедой, беда за бедой. И все они – знаки, приметы, если умеешь их истолковать. Только на прошлой неделе, в бочонок с мукой, Тамсон нашла в муке множество долгоносиков. Бочонок, конечно же, пришлось выбросить, и обошлась утрата отнюдь недешево. На следующую ночь одна женщина, Филиппина Кезеберг, молодая жена одного из самых малоприятных субъектов в обозе разродилась мертвым младенцем. Вспомнив, как мрак прерии словно бы окутывал причитание роженицы, не выпуская ее голоса за пределы света костров, Тамсон невольно поморщилась. А после следом за ними увязалась стая волков, без остатка сожравших весь запас вяленого мяса одной из семей и даже ухитрившихся утащить жалобно верещавшего новорожденного теленка. Ну а теперь пропажа мальчишки. «Волки?» — предположила Тамсон. Связывать меж собой оба эти несчастья ей совсем не хотелось. Но что поделаешь, если само на ум пришло? Ладонь Бетси вспорхнула к губам, одно из множества проявлений свойственного ей жеманства. «Но ведь с ним в шатре другие детишки спали!» — возразила она. Разве они не проснулись бы, если... Как знать? Бетси задумчиво покачала головой. Конечно, это индейцы могли быть. Я слышала, краснокожие после набегов на поселение не раз забирали белых детишек с собой. О, Боже, Бетси, ты за последние 20 миль хоть одного краснокожего видела? Тогда что же с мальчишкой стряслось? Тамсон только пожала плечами. Всевозможные ужасы случаются с детьми, И с женщинами, что не день под крышей родных домов. Причем творят злодеяния те, кто им прекрасно знаком, кому вроде бы можно довериться. Мало этого, здесь поселенцы вынуждены жить бок о бок с сотнями незнакомых, чужих людей. Может статься ужасающий грех на совести одного из них. Однако сама Тамсон жертвой трагедии не падет. По крайней мере, постарается. Какие-никакие чары да талисманы, помогающие отвести зло от собственного порога, в ее распоряжении есть. Одна беда. Против зла, затаившегося внутри, эти чары бессильны. Неподалеку погонял кнутом стадо коров человек ей знакомый, Чарльз Стентон. Заметно моложе Джорджа, Стентон выглядел так, будто с детства тяжко трудился в поле, а не торчал за прилавком. Подняв глаза, он увидел устремленный на него взгляд, и Тамсон поспешила отвернуться. — Сдается мне, правда, намного хуже, чем мы способны вообразить, — сказала Тамсон, слегка порадовавшись испугу, мелькнувшему в глазах Бетси. — А где сейчас твои девочки? — внезапно встревожилась невестка. — Я вижу только трех. Обычно Тамсон велела дочерям первую половину дня идти пешком, надеясь, что прогулки помогут им сохранить силы и стройность. Порой красота дается девицам нелегко, но арсенал взрослой женщины настолько скуден, что этим оружием пренебрегать нельзя. И Тамсон хотелось, чтобы дочери, если получится, как можно дольше хранили его при себе. За младшими девочками, за Фрэнсис, Джорджей и Элизой, присматривали старшие, Элита Слиен, дочери Джорджа от второй жены. Однако сегодня впереди шли только подростки, а Фрэнсис велась вокруг них игривой коровкой, полная сил, радуясь, что все внимание обеих принадлежит только ей. В отдалении, перед девочками, опустив головы, кучкой, бездумно, будто валы в упряжке, топали вперед семеро сыновей и дочерей Бетси. Тут волноваться не о чем. «Джорджия с Элизой в фургоне», — ответила Тамсон. С утра они проснулись в горячке, расхныкались, и я решила позволить им отдохнуть. «Да, вот это правильно. Малышки так быстро устают!» Порой мысли о том, что она — мать, приводили Тамсон в неподдельное изумление. Казалось, они с Джорджем женаты вовсе не так давно, чтобы породить на свет трех дочерей. Благодарение небесам малышки оказались очаровательны вылетая Тамсон в детстве. А вот Элита слиен, ширококосная, со слегка лошадиными лицами, наоборот, удались в отца. Однако о материнстве Тамсон, в отличие от множества иных обстоятельств, не сожалела. Сказать откровенно, своими девочками она гордилась. В младенчестве, как еще маленькая научилась от индианки, прислуживавшей в доме отца, мазала их язычки медом, чтобы росли сладкими. Вшивала в детские одеяльца свитые из свежих ветвей бальзамической пихты шнурки, чтоб дочери росли сильными. У них всегда будет выбор. У шихта никто, ничто не погонит силком под венец, как ее, и не однажды, а дважды. Но ничего, у Тамсон есть способ, как сказали бы некоторые, поквитаться. Стентон вновь встретился с Тамсон взглядом. Бетси ушла вперед догонять сыновей с дочерьми, и на этот раз Тамсон не отворачивалась, пока он не отвел глаз сам. Стоило ей опустить руку пониже, пальцы ее заплясали по чашечкам луговых цветов. Тут Тамсон на миг вспомнились лепестки золотых шаров, усеивавших огромные пшеничные поля брата, Джори, неукротимая, изобильная. «Да!» Она понимала, что дом ее впереди, а не позади, что воспоминания о ферме Джори и обо всей прежней жизни нужно гнать прочь, выбросить из головы. Но сейчас это было ей не по силам. Цветы покачивались, склоняясь под прикосновением. Такие нежные, хрупкие, что ладоням щекотно.